Работает, сухо ответила Алсана. И молиться, добавила она, потому что ей нравилось выставлять свою респектабельность. А кроме того, она действительно была традиционалисткой и очень религиозной. Ей не хватало только веры. И не зви меня тётенькой, я всего на 2 года старше тебя. Алсана запихнула туфли в пакет и пошла к выходу. "Я думала молиться стоя на коленях", заметила Нина со смешком. И так и так, а еще во сне просыпаясь и на ходу, отрезала Алсана, снова проходя под звонким колокольчиком. Создатель всегда следит за нами. Как новый дом! Прокричала ей вслед Нина, но Алсана уже ушла. Нина покачала головой, глядя, как ее молодая тетя исчезла вдали, похожая на маленькую коричневую пулю. Алсана, одновременно и молодая, и старая, думала Нина. Она казалась такой правильной. Такой практичный в своем длинном практичном пальто, но создавалось впечатление. Эй, мис, спуститесь на землю, тут вас ждут туфли. Раздался голос из задней комнаты. Отвали! погрызнула Снина. Алса наспряталась за угол почты и, сняв тесные босоножки, надела туфли Самада. У Алсы на было странное сложение, сама маленькая. А ноги большие. Когда смотришь на неё, создаётся впечатление, что ей ещё предстоит вырасти. Быстрым движением она завязала волосы в узел и поплотнее запахнула пальто, чтобы не задувал ветер. Затем пошла мимо библиотеки по зелёной улице, по которой ещё никогда не ходила. Выжить, маленький Игбал, снова повторила она своему животу. Самое главное выжить. Скорее она перешла дорогу, собираясь свернуть налево и вернуться на ту улицу, по которой двигалась раньше. Но тут, поравнявшись с большим белым фургоном и зависливо посмотрев на мебель, наваленную внутри, она вдруг узнала чёрную женщину. Едва дети, прозрачная фиолетовая маечка, чуть ли не бельё. Она опиралась на ворота и мечтательно глядела перед собой в сторону библиотеки, как будто в этом направлении лежало её будущее. Альсана не успела снова перейти дорогу, чтобы не попасться на глаза этой даме. Её уже заметили. "Миссис Игбалл!" закричала Клара и помахала рукой. "Миссис Джонс!" Обеим тотчас же стало стыдно своего вида. Но, посмотрев вдруг на друга, они успокоились. "Надо же, какое совпадение, Арчи!" проговорила Клара, произнося все звуки правильно. Она уже говорила почти без акцента и любила при случае практиковаться. Что? спросил из коридора Арчи, бившийся там со шкафом. Мы только что о вас говорили. Вы ведь сегодня ужинаете у нас, верно? чёрные всегда такие дружелюбные, подумала Аалсана, улыбаясь Кларе, и автоматически занесла это маленькое за в список за и против этой девочки. Аалсане нравилось из каждого социального меньшинства которую она не любила, выделять один экземпляр для духовного оправдания. В Уайт-Чэпеле было много таких заслуживших спасения: мастер по педикюру мистер Ван, китаец, плотник мистер Сигл, еврей. Рози, доминиканка, которая постоянно к ним заходила, вызывая в Алсане недовольство и радость, и пыталась обратить её в адвентиста седьмого дня. Все эти счастливчики получили Высочайшие помилование и волшебным образом освободились от своей кожи, как индийские тигры. Да, Самат мне говорил, ответила Аалсана, хотя Самат ничего такого ей не говорил. Клара просияла. Замечательно. Повисла пауза. Ни та, ни другая не могла придумать, что сказать. Обе смотрели себе под ноги. Эти туфли должно быть очень удобные, заметила Клара. Да, очень. Я много хожу, а теперь она похлопала свой живот. Ты беременна? удивилась Клара. Пусинька, такой маленький, совсем не видно, сказав это, Клара тут же покраснела. Когда она была чем-то взволнована или обрадована, то опять начинала говорить с акцентом. Альсана только мило улыбалась, не совсем поняв, что та сказала. Кто бы мог подумать? добавила Клара, несколько успокоившись. Боже мой, проговорила Алсана с принуждённой весёлостью. Нашему ж я что? Ничего не говорят друг другу. Но как только она это сказала, на двух юных жон снизошло озарение. Их мужья говорили друг другу всё и только своих жон держали в неведении. Глава 4. Будет трое. Арчи был на работе, когда услышал новость. Клара на третьем месяце беременности. Не может быть, любимая. Может. Не может быть. Может. И я спросила у доктора, какой он будет. Половина чёрный, половина белый, и всё такое. Он сказал, всякое может быть. Может быть, даже у него будут голубые глаза, представляешь? Арчи не представлял. Он не представлял, что какая-то частичка его борется в генетической лужице с частичкой Клары и побеждает. Но как кая перспектива. Вот это будет здорово. Он пулей вылетел из офиса и помчался на Юстон-роуд за сигарами. 20 минут спустя Арчи с важным видом вернулся в Морган-Хироу, неся коробку индийских сладостей и принялся обходить комнату. Ноэль, возьмите однучку. Вот это очень вкусное. Ноэль, младший сотрудник редакции, с подозрением заглянул в промасленную коробку. Это в честь чего? Арчи хлопнул его по спине. У меня будет ребёнок с голубыми глазами, представляешь? Я праздную. Штука в том, что на Юнстен-роуд можно купить 14 видов дала, но ни за какие деньги не найдёшь ни одной сигары. Давай, Ноэл, как тебе вот это? Арчи вытащил бело-розовую конфету, распространявшую малопривлекательный аромат. Хм. Мистер Джонс, это очень, ну я не очень люблю. Ноэл сделал вид, что занимается своими папками. Я лучше займусь. Ну давай же, Ноэл. У меня будет ребенок. Мне сорок семь, и у меня будет маленький ребеночек. Это стоит отметить, разве нет? Бери. Ты же ведь не пробовал. Откуси хоть кусочек. Просто эти пакистанские сладости не всегда. У меня некоторые проблемы с. Ноэл похлопал себя по животу и сделал несчастное лицо. Несмотря на то, что Ноэл работал в фирме, занимающейся рекламой, он терпеть не мог себя рекламировать. Причем самой рекламой он считал любое ясно высказанное мнение. Ему нравилось быть посредником в Морган Хиро. Он любил соединять телефонные звонки, пересказывать одному человеку, что сказал другой, пересылать письма. Черт побери, Ноэл, это всего лишь конфета, дружище, я просто пытаюсь отпраздновать. Разве вы, хиппи, не едите сладкого или чего-то такого? Волосы Нойла были чуть длиннее, чем у всех. А однажды он купил ароматическую палочку и зажёг её в столовой. Офис у них маленький, говорить не о чём. Потому-то эти два факта сделали Нойла почти таким же великим хиппи, как Дженнис Джоплин. Точно так же Арчи считался белым Джесси Оуэнсом. Потому что занял тринадцатое место на Олимпийских играх двадцать семь лет назад. У Гэри из бухгалтерии была бабушка француженка и была привычка выпускать сигаретный дым через нос. Он стал Марисом Шивалье, а Элмота, работавшего в одном отделе с Арчи, звали Энштейном. Он мог отгадать две трети кроссвордов Таймс. Казалось, Ноэл расстроился. Арчи, ты получил мою записку от мистера Хиро по поводу буклетов о Арчи вздохнул. А фонди будущих матерей. Да, Ноэль. Я сказал Эльмату, чтобы сделал перфорацию. Ноэль посмотрел на него с благодарностью. Ну, тогда поздравляю с Я займусь. Ноэль отвернулся к своему столу. Арча отошёл от него и решил попытать счастья с Марин, секретаршей. Для женщины её возраста у Марин были неплохие ноги, похожие на сосиски, плотно затянутые в целлофан. Вдобавок Арчи всегда ей немножко нравился. Марин, дорогая, я стану отцом. Неужели, дорогой? Как я за тебя рада. Девочка или пока ещё неизвестно, но зато с голубыми глазами, объявил Арчи, для которого эти глаза превратились из ничтожной генетической вероятности в непреложный факт. Можешь ты в это поверить? Неужели с голубыми глазами, дорогой, Марин говорила медленно, пытаясь помягче сформулировать свою мысль. Я ничего не хочу сказать, но разве твоя жена не цветная? Арчи удивлённо тряхнул головой. Конечно, у нас будет ребёнок, гены смешиваются, голубые глаза, чудо природы. О, да. Чудо, сухо подтвердила Марин и подумала: чудо можно сказать и так. Хочешь конфетку? Марин засомневалась. Она похлопала по своим рыхлым розовым бёдрам, затянутым в белые колготки. Арчи, дорогой, мне нельзя. Каждая конфетка сказывается на моих ногах и бёдрах, понимаешь? Мы ведь не молодеем. Никто не в силах повернуть время вспять. Разве что Джон Риверс. Как это ей только удаётся? Марин залилась своим фирменным смехом, пронзительным и громким, но едва приоткрывая рот, потому что жутко боялась появления морщин вокруг рта. Она скептически ткнула кроваво-красным ногтем в одну из конфет. И индийские, да, Марин, ответил Арчи с идиотской улыбкой. Острые и сладкие одновременно. Прямо как ты. О, Арчи, какой ты, печально сказала Марин. Арчи ей немножко нравился, но только немножко. Из-за его странной манеры разговаривать с пакистанцами и карибцами, как будто даже не замечал, что они другой национальности, а теперь ещё взял и женился на негритянке и даже не подумал упомянуть о цвете её кожи. Марин чуть не подавилась салатом из креветок, когда эта женщина появилась на корпоративной вечеринке, чёрная, как бог знает что. Марин перегнулась через стол, чтобы ответить на телефонный звонок. Мне не хочется, Арч, дорогой. Угощайся. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Марин слабо улыбнулась и взяла трубку. Да, мистер Хиро. Он здесь. Он только что узнал, что станет папой. Да, и у ребёнка будут голубые глаза по всей вероятности. Да, вот и я тоже сказала. Что-то там с генами, кажется. Да-да, конечно. Я ему скажу. Я пришлю его. О, спасибо, мистер Хироу, вы так добры. Марин прикрыл трубку рукой с длинными ногтями и театральным шепотом обратилась к Арчи. Арчи Балт, дорогой, мистер Хироу хочет с тобой поговорить. Он сказал срочно. Ты был непослушным мальчиком, да? Нет, но стоило. Прокричал Арчи, направляясь к лифту. На двери была табличка. Келвин Хироу, директор компании. Морган Хироу, специалист по рекламе. Табличка должна была напугать, и напугала. Арчи постучал сначала слишком тихо, потом слишком громко, а затем вовалился в комнату, когда Келвин Хироу в костюме из малискина повернул ручку, чтобы впустить Арчи. "А арчи", сказал Келвин Хироу, обнажая двойной ряд зубов, жемчужно-белых. скорее благодаря дорогому стоматологу, чем регулярной чистке. Арчи, Арчи, Арчи, Арчи, мистер Хироу сказал Арчи. Ты меня удивляешь, Арчи, сказал мистер Хироу. Мистер Хироу сказал Арчи. Садись, Арчи, сказал мистер Хироу. Хорошо, мистер Хироу, сказал Арчи. Келвин вытер ручеёк жирного пота, стекавший за воротник рубашки. Повертел в руках серебряную ручку Паркер и несколько раз глубоко вздохнул. Это очень деликатное дело, Арчи, и я никогда не считал себя расистом. Мистер Хироу. Чёрт побери, думал Кельвин, какие огромные глаза. Когда пытаешься сказать что-то деликатное, это ужасно мешает. Огромные глаза, как у ребёнка или детёныша тюленя, воплощённая невинность. Смотришь на Арчи, и как будто видишь перед собой создание, каждую секунду ожидающее удара палкой по голове. Келвин решил сменить тактику. Обычно, сталкиваясь с подобными деликатными ситуациями, я всегда советуюсь с тобой, потому что для тебя, Арч, у меня всегда найдётся время. Я уважаю тебя. Ты не лезешь вперёд, Арчи, и никогда не лез. Но зато ты надёжный. закончил Арчи, потому что он уже наизусть знал, что ему скажут. Келвин улыбнулся. Огромная щель на его лице появилась и исчезла, резко и неожиданно, как будто толстяк прошёл через двустворчатую дверь. Да, верно, надёжный. Тебе доверяют, Арчи. Я знаю, что ты немного сдал, что старое ранение причиняет тебе беспокойство, но когда весь штат на фирме сменялся, тебя, Арчи, я оставил, потому что ясно видел, тебе доверяют. Вот почему ты так долго в рекламе. И я доверяю тебе, Арчи. Я верю, что ты правильно поймёшь то, что я тебе скажу. Мистер Хироу. Кельвин пожал плечами. Я мог бы солгать тебе, Арчи. Мог бы сказать, что произошла ошибка при заказе билетов и для тебя просто не нашлось места. мог бы почесать задницу и придумать какую-нибудь отговорку, но ты большой мальчик, Арчи. Ты бы позвонил в ресторан. Ты не дурак, Арчи. У тебя в голове кое-что есть. Ты бы сложил 2 и 2 и получил 4. Получил 4, верно, Арчи? Ты бы получил 4. Понимаешь, о чём я, Арчи? спросил мистер Хиро. "Нет, мистер Хиро", ответил Арчи. Келвин решил взять быка за рога. Я корпоративной вечеринке в прошлом месяце было очень неудобно, арчи, неприятно. Скоро ежегодный банкет, на котором должны присутствовать и сотрудники нашего филиала в Сандерленде. Там будет человек 30. Ничего особенного. Так, карри, пиво, танцы. Как я уже говорила, арчи. Я не расист. Расист? Я не одобряю идеи Ина Капаула, но всё же в его идеях Кое что есть, ведь правда? Наступает такой момент, момент присыщения, и люди начинают испытывать неловкость. Как видишь, то, что он говорил, то Пауэлл, Арчи, Пауэлл, следи за моей мыслью. То, что он говорил, это справедливо. Иногда справедливо, так? Я хочу сказать, что это как Дели на Юнстон Роуд каждый понедельник. И есть такие иллюзии, Арчи, Я к ним не отношусь. Есть такие люди, которому твоё поведение кажется немного странным. Странным. Видишь ли, жёны недовольны, потому что она красивая. Действительно красивая. Удивительные ноги, арчи. Могу поздравить тебя с такими ногами. А мужчины, ну, мужчины недовольны, им неприятно чувствовать, что они хотят чужого, когда сидят на корпоративной вечеринке рядом со своими жёнами, особенно если она, сам понимаешь. Они не знают, что со всем этим делать. Кто? Она? Что? О ком мы говорим, мистер Хероу? Ладно, Арчи. сказал Келвин, с которого теперь пот лил ручьями, а это крайне неприятно для мужчины с таким количеством волос на груди. Вот, возьми. Келвин подтолкнул к нему стопку талонов на обед. Остались после лотереи в пользу Биофранс, помнишь? Ох, не надо, мистер Хиро. Я же выиграл прихватку для духовки, так что не стоит. Возьми, Арчи, тут талонов на 50 фунтов, и их можно реализовать более чем в 5.000 предприятий питания по всей стране. Возьми, пообедаешь пару раз за мой счёт. Арчи перебирал талоны, как будто это были 50-фунтовые купюры. На секунду Келвину показалось, что он увидел слёзы радости в глазах Арчи. Ну, даже не знаю, что сказать. Есть одно местечко, куда я хожу довольно часто. Если они принимают талоны, я обеспечен на всю жизнь. Спасибо большое. Келвин приложил к колбу на совой платок. Не за что, Арч. На здоровье. Мистер Хирл, можно я Арчи махнул в сторону двери. Просто хотелось бы позвонить некоторым людям, понимаете, рассказать им о ребёнке. Так что, если мы уже закончили, Келвин с облегчением кивнул. Арчи поднялся со стула. Только он взялся за дверную ручку, как Келвин снова схватил свой паркер и сказал: "И Арчи, ещё кое-что. Этот обед с филиалом в Сандерленде. Я поговорил с Марин, и мы пришли к выводу, что надо сократить состав. Мы положили бумажки с именами в шляпу и вытащили твоё. Ну, думаю, ты всё равно не будешь скучать, да? На таких банкетах всегда довольно скучно". Вы правы, мистер Хироу, сказала Арчи, уносясь мыслями далеко-далеко. Он молил бога, чтобы Бар О'Коннелл оказался предприятием питания, и улыбался, представляя себе реакцию Самада, когда он предъявит эти талоны на сумму в 50 фунтов. Теперь Клара и Алсан стали чаще видеться, отчасти из-за того, что миссис Джонс Забеременела вскоре после миссис Икбалл, отчасти из-за ежедневного соседства. К этому времени Клара работала на полставки тренером в молодёжной группе Килберна, которая представляла собой ширенгу в 15 человек из СКА группы. Примечание: СКА танцевальный ямайский стиль. Конец примечания. Причёски афро, спортивные костюмы Adidas, коричневые полуботинки, застёжки-липучки. Всё в жёлто-коричневых тонах. Аалсанаджи посещала азиатский клуб будущих мам на Килберн Хай Роуд, прямо за углом. Сперва они нерешительно несколько раз вместе пообедали, от случая к случаю пили кофе. То, что началось как партизанская война против дружбы их мужей, быстро развелось в настоящую дружбу. Да, им пришлось смириться с взаимным восхищением своих мужей. Зато у них оставалось свободное время, которое можно было приятно проводить: устраивать пикники и ходить на экскурсии, спорить и размышлять, смотреть старые французские фильмы, во время которых Альсана вскрикивала и закрывала глаза руками при малейшем намёке на наготу. "Уберите! Мы не хотим смотреть на болтающиеся части!" А Клара получала возможность увидеть, как живут другие, те, кто живёт романтикой, страстью и жио да вива, радостями жизни, те, кто занимается сексом, увидеть жизнь, которая могла быть и у неё, если бы в один прекрасный день она не оказалась на лестнице, у которой её поджидал Арчибальд Джонс. Ну вот животы у них стали слишком большими, так что теперь к креслам в кинотеатре им не подходят. Они стали встречаться в Килберн-парке, чтобы пообедать, обычно вместе с позорной племянницей. Втроём они усаживаются на широкой скамейке. Алсана вручает Кларе термос с чаем PG Tips без молока, с лимоном. Разворачивает бумагу, в которую завёрнуто сегодняшнее чудо пряные комочки теста, рассыпчатые индийские сладости, раскрашенные в яркие цвета. тонкие лепёшки с перечонной говядиной внутри, салат с луком. Она говорит Кларе: "Ешь, наедайся. Он барахтается у тебя в животе, ждёт, когда ты его покормишь". Женщина не мучь его. Хочешь уморить его голодом? Потому что, хотя это и незаметно, на скамейке шестеро. Трое уже есть, а скоро будет ещё трое: девочка у Клары и два мальчика у Алсаны. Альсана говорит: "Никто не жалуется, скажем прямо. Дети это благословение. Чем больше, тем лучше. Но я вам говорю, когда я повернула голову и увидела это изобретение, ультра чего-то там, ультразвук", поправляет Клар с набитым ртом. "Да, я чуть не померла от разрыва сердца. Двое! Одного-то прокормить", Клар смеётся. "Представляю лицо Самада, когда он это увидел". Нет, дорогуша, у Коризмина, отвечает Алсана, и прячет свои большие ноги под складками сари. Ничего он не видел, его там не было. Я не позволяю ему смотреть на такое. У женщины должна быть своя заповедная область. Мужчина не должен иметь дела с тем, что связано с ее телом, с интимными местами женщины. Позорная племянница, сидящая между ними, хмыкает. Черт возьми, Алси. Он должен иногда иметь дело с твоими интимными местами. Или это, блин, непорочное зачатие? как грубо замечает Алсана, обращаясь к Кларе в своей высокомерной английской манере. Уже достаточно большая, чтобы не выражаться, и слишком маленькая, чтобы больше всех знать. И Клара с Алсаной одновременно кладут руку на живот. Случайное копирование, которое случается, когда людей объединяет схожий опыт. Нина, чтобы искупить вину. Да, э -э, вы уже выбрали имена. Какие варианты? Алсана уже все решила. Мина и Малана, если будут девочки, и Маджит и Милад, если мальчики. М хорошая буква, сильная. Махатма, Мухаммед и этот странный мистер Маркомп из Марком и Мудрец. Примечание. Марком и Мудрец, комический дуэт 70-х годов. Конец примечания. такой букве можно доверять. Но Клара выбирает имя более осмотрительно. Ей кажется, что дать имя значит взять на себя страшную ответственность, божественную задачу, которая не по силам простому смертному. Если будет девочка, я, наверное, назову её Айри. На нашем языке это означает, что всё о'кей, без проблем, спокойно, мирно. Понимаете? Прежде чем Клара заканчивает фразу, Алсана приходит в ужас. Окей, и это имя для ребенка? С тем же успехом можешь назвать ее. Не хотите ли, сэр, заказать и попада мы? Или чудесная погода, не правда ли? Арчи нравится имя Сара. Вообще-то в этом имени нет ничего плохого, но и хорошего тоже мало. Пусть это и чудо, что жена Авраама и Брагима. Поправляет Альса, но скорее машинально, чем из религиозного педантизма. По милости Аллаха принялась рожать детей одного за другим, как только ей стукнуло сто. И тут Нина, недовольная тем, какой оборот принимает разговор, объявляет: "Не знаю, а мне нравится Айри. Классное имя, необычное". Альса нахмыкнула. "Подумать только, да что Арчибальд понимает в классных и необычных вещах. Я бы на твоем месте, милочка". Алсана похлопывает Клару по колено, назвала ее сарой и точка. Иногда надо уступать мужчинам, чтобы не было. Она машет руками, изображая яростную ссору, чтобы не было скандала. Нина делает из шарфа чадру, хлопает густыми ресницами и говорит с сильным восточным акцентом: "Да-да, тетенька, маленькая покорная индийская женщина. Вы с ним не разговариваете." Он тебе только приказывает. Выругаетесь, кричите, но не слышите друг друга. И в итоге он побеждает, ведь он делает что хочет и когда хочет. И в половине случаев ты не знаешь даже, где он, чем занят, что чувствует. На дворе 1975 год. Алси, теперь нельзя так строить отношения. Тут нельзя жить так, как дома. На западе мужчина и женщина должны слышать друг друга. должны общаться, иначе. Нина взмахивает руками, изображая ядерный взрыв. Какая ерунда, торжественно изрекает Алсана, закрывая глаза и качая головой. Это ты меня не слышишь. Во имя Аллаха, я обращаюсь с людьми так же, как они со мной. Почему ты думаешь, что мне интересно, чем он занят? Думаешь, я хочу знать На самом деле, если ты хочешь, чтобы брак не распался, нечего ввести эти бесконечные разговоры, разговоры, разговоры, не нужны все эти я такой-то и а в душе я такой-то. Прямо как в газетах все эти разоблачения. Особенно, если твой муж старый, морщинистый, разваливается на куски, тогда уже не хочется копаться в его грязном белье и знать чей скелет гремит костями в шкафу. Нина хмурится. Клара не может придумать, что на это возразить. И Алсана снова раздаёт рис. Более того, продолжает Алсана, складывая свои полные руки под грудью. Она рада, что удаётся порассуждать на тему столь близкую к её будущему ребёнку. В наших семьях знают, что самое важное в браке это молчание. то чего не говоришь. Все три женщины выросли в строгих религиозных семьях, где Бог непременно появлялся за обедом, проникал в каждую детскую игру, сидел в позе лотоса с факелом в руках у супружеской кровати и следил, чтобы не было ничего неприличного. "Дай-ка мне понять", на смешливо обращается Нина к Алсане. Ты считаешь, что здоровое угнетение полезно для семейной жизни? Альса на тут же выходит из себя. Угнетение — бессмысленное слово. Я тебе говорю про обычный, здравый смысл. Что собой представляет мой муж и ее тоже? Она кивает на Клару. Они прожили на этой земле уже двадцать пять лет к тому времени, как мы родились. Кто они? На что способны? В чьей крови их руки? Какие мерзкие тайны они хранят? Кто знает? Она вскидывает руки, и эти вопросы, спрахнув, улетают вместе со стаей воробьёв в нездоровый воздух Килберна. Чего ты не понимаешь, моя позорная племянница? Чего вообще всё ваше поколение не понимает? Так это, при этих словах изорта у Нины вырывается кусочек лука. Она спешит возразить Алсане. Моё поколение? Да ты на хрен всего на 2 года меня старше, Алси. Но Алсана продолжает, не обращая на неё внимания, рубя рукой в воздух, как грязный язык позорной племянницы. Что не всякий хочет разведывать мерзкие тайны другого. Но тётенька вскрикивает Нина, потому что они дошли как раз до того вопроса, по которому она хочет поспорить. До камня преткновения брак Алсаны. Как ты можешь жить с человеком, если тебе не кажется, что ты знаешь его с сотворения мира? Когда собеседник начинает злиться, Алсана любит проявлять веселость и этим окончательно его доводить. Она подмигивает Нине, потому что мис самая умная. Это гораздо проще, как раз потому, что Ева не знала Адама от сотворения мира. Все у них было хорошо. Хочешь объясню? Да, я вышла замуж за Самада Игбала в тот же день, как с ним познакомилась. Да, я его совсем не знала, но я его знала достаточно, чтобы он мне понравился. Мы встретились за завтраком в Дели, жарким индийским утром, и он обмахивал меня газетой Times. Я решила, что у него доброе лицо, приятный голос и неплохая задница для его возраста. Очень хорошо. А теперь, чем больше я узнаю его, Чем меньше он мне нравится, так что, как видишь, лучше было, когда мы друг друга не знали. Нина топает ногой. Её раздражает такая извращённая логика. Кроме того, я всё равно никогда его не узнаю до конца. Добиться от него откровенности, как доить молоко, когда ты козёл. Нина не выдерживает, смеётся. Как от козла молока. Да, да. Думаешь, я такая дура? Но в мужчинах я отлично разбираюсь. И вот, что я тебе скажу. Алсана готова выдать заключение. Много лет назад она видела, как это делают гладко причёсанные юристы в Дели. Мущина величайшая загадка. Постичь бога гораздо легче, чем мужчину. Ну и хватит философии. Она снимает крышку с пластиковой баночки. Толстая, красивая, она радуется тому, как ловко подвела черту. Просто ужас, что они в тебе, говорит Нина своей тётке и закуривает. В смысле, мальчишки? Просто ужас, что у тебя родятся мальчики. Что ты этим хочешь сказать? это Клара. Они с Ниной держат в секрете от Арчи и Алсаны, что Клара за несколько месяцев прочитала женщину-евнуха Германи Грир, Боязнь полёта Эрик Йонг и другой пол. Роман Симоны де Бовуар, который дала ей Нина, тайная, пытаясь освободить Клару от ложных представлений. Я хочу сказать, что за последние 100 лет мужчины устроили такой бардак на свете до хренища мужиков. Если бы я узнала, что беременна и у меня будет мальчик, она делает паузу, чтобы её подруги, отравленные ложными представлениями, подготовились к оригинальной мысли. Я бы сделала аборт, а Лсана вскрикивает, прикрывает одной рукой свое ухо, а другой ухо Клары и закашливается. Она подавилась кусочком баклажана. Кларе эта идея почему-то кажется забавной, ужасно, страшно смешной, уморительной, а позорная племянница ничего не может понять. Она сидит между двумя похожими на яйцо женщинами, причем обе сгибаются пополам. Одна от смеха Вторая от ужаса и удушья. Дамы, с вами всё в порядке. Это Сол Езефович. Старик, давным-давно решивший, что его долг патрулировать парк. Когда-то он был здесь сторожем, но его сократили. Вот он перед ними и, как всегда, готов прийти на помощь. В порядке, мистер Езефович. Если то, что мы все будем гореть в воду это порядок, объясняет Аласана, взяв себя в руки. Нина закатывает глаза. Говори за себя. Алсана парирует с ловкостью профессионального фехтовальщика. Ай, слова Аллаху. За себя и говорю. Добрый день, Нина. Добрый день, миссис Джонс. Солки вайт каждой. Вы уверены, что всё в порядке? Миссис Джонс. У Клары всё ещё бегут слёзы, она и сама не может понять, смеётся она или плачет. Всё нормально, нормально. Извините, что встревожили вас. Мистер Езефович, Правда, всё в порядке. Не вижу в этом ничего смешного, бурчитал Сана. Что смешного в убийстве невинных младенцев? Ничего, насколько могу судить по опыту, мессис Икбал. Ничего, сдержанно отвечает Сол. Он всегда говорит сдержанно и протягивает Кларе носовой платок. И трёх женщин вдруг осенило. Внезапно, как может потрясти история, словно вспышка По какому именно опыту может судить этот бывший сторож? Они примолкли. Ну тогда, раз с вами всё в порядке, я пойду, говорит Сол и кивает Клари. Она может оставить себе его платок. Потом старомодно приподнимает шляпу. Ещё раз коротко кланяется и медленно уходит, продолжая обход парка против часовой стрелки. Как только Сол оказывается за пределами слышимости, Нина говорит: "Ладно, тетя Альси, прошу прощения, извини, пожалуйста. Чего же тебе еще? Много чего. Голос Альсана не больше не звучит сердито, становится мягче. Я хочу понять весь этот мир, чтобы его смысл можно было выразить в двух словах. Я стараюсь понять, но ничего не понимаю. Она вздыхает и, не дожидаясь ответа, глядя не на Нину, а туда, где исчезает сгорбленная фигура Сола." мелькает между тисами. Продолжает: "Может быть, ты и права насчёт Самада и насчёт всего остального. Может быть, хороших мужчин не бывает, и те двое у меня в животе тоже не будут хорошими людьми. И может быть, я слишком мало с ними разговариваю. Может быть, я вышла замуж за человека, которого совершенно не знала. Наверное, ты всё понимаешь лучше меня. Что я могу знать?" босоногой деревенской девочка, которая в университетах не обучалась. Алси, говорит Нина, пытаясь пробраться между слов Алсана, как уток сквозь основу будущего гобелена. Ты же знаешь, что я совсем не то имела в виду. Но я не могу всё время думать об истине. Мне нужна только правда, с которой можно жить. А разница между ними как между сумасшедшей попыткой выпить солёное море и глотком из ручья. Моя позорная племянница верит в целительную силу разговоров, да? Алсана усмехается. Бесконечные разговоры, разговоры, разговоры и никаких проблем. Будь искренним, вскрой свою душу и залей кровью всё вокруг. Но прошлое, милочка, это не просто слова. Мы вышли замуж за стариков, понимаешь? Отцы этих детей, Алса на похлопывает свой живот и живот Клары, всегда будут длинноногими дядешками. Одна нога в прошлом, другая в настоящем, и никакие разговоры тут не помогут. Их корни всегда будут спутаны, и как всякие корни, будут вылезать из земли. Погляди у меня в саду. Каждый божий день птицы летают вокруг кориандра и Сол Езефович доходит до ворот, оборачивается, машет им, они машут в ответ. Клара машет над головой кремовым платком, и ей кажется, что это похоже на спектакль, как будто она провожает кого-то, кто уезжает за границу. Как они познакомились? спрашивает Нина, пытаясь развеять тучи, сгустившиеся над их пикником. Мистер Джонс и сама Тмия. Алса на откидывает голову, решая забыть о споре. А На войне, когда убивали каких-то бедняг, которые скорее всего этого не заслуживали. И чего добились? У Арчибальда что-то там с ногой, а сам Атмия остался без руки. Большая польза. Просто огромная. У Арчи в правой ноге, тихо говорит Клара и показывает на своём бедре место, куда Арчи ранен. Осколок, кажется. Но он ничего мне не рассказывает. А кому интересно? взрывается Алсана. Я скорее поверю Вишну, многорукому карманнику, чем этим двоим. Но Клара, лилей, тот образ юнного солдата Арчи, особенно когда на ней лежит старый, дряблый Арчи, служащий типографии. Ну всё-таки, откуда мы знаем, какие Алсана с чувством плюёт в траву? Враньё собачье. Если они герои, то где доказательства? Где всякие героические штуки? У героев всегда что-нибудь такое остаётся. У них есть разные героические принадлежности. Их сразу видно. Я ни разу не видела у него медалей или хотя бы фотографий. А Алсана производит некий гортанный звук, так она выражает недоверие. Подумай. Нет, милочка, так надо. Хорошенько подумай. Подумай о том, что из этого вышло. У Самада одна рука. Он говорит, что ищет бога Но правда в том, что Бог давно оставил его. Вот уже два года, как Самат подает в каком-то индийском ресторане желестью говядину белым, которые тоже ничего не понимают. А Арчи Бальт, подумай хорошенько. Алсана умолкает, чтобы взглянуть на Клару и убедиться, что может продолжать, не обидев ее и не причинив ей боли. Но Клара сидит с закрытыми глазами. Она думает. Молодая женщина. видит перед собой старика. На ее лице появляется улыбка, и она заканчивает за алсану, складывает бумагу, чтобы заработать себе на жизнь. Боже мой! Глава пятое. Корни Альфреда Арчи Бальдаджонса и сама Дамия Икбала. Возвращаясь к предмету, конечно, хороши все эти наставления алсаны думать хорошенько. смотреть на вещи широко открытыми глазами, решительным и честным взглядом, настойчиво проникающим изнутри самого дела в его замысел и далее в причины возникновения этого замысла, его корни. Однако возникает вопрос: глубоко ли копать? Где уже будет довольно? Больной вопрос американцев. Кровь. Хотя, скорее всего, нужна не одна, только кровь, шепадки Забытые разговоры, медали и фотоснимки, списки и грамоты, бледные коричневые даты на пожелтевшей бумаге. Дальше, дальше, глубже. Хорошо, и мы вернёмся назад, в то время, когда румяный, надраенный до блеска Арчи, кажущийся старше своих 17 лет, сумел обвести вокруг пальца военную комиссию со всеми её карандашами и рулетками. Самаду, парню с кожей цвета свежей испечённого хлеба, было тогда на два года больше. Впервые Самат Мия икбал, вторая шеренга шаг вперёд, и Альфред Арч Бальд Джонс, давай, давай, давай, обратили друг на друга внимание в тот день, когда Арчи ненароком забыл главнейшее английское правило хорошего тона. Он засмотрелся. Они стояли бок о бок. На просторах русского чернозёма, в похожих треугольных пилотках, торчащих на голове как бумажные кораблики, в одинаковой, типовой, кишащей паразитами форме, на немевших ногах одинаковые сапоги, заляпанные одинаковой грязью. Но Арчи не мог оторвать глаз. Самат терпел, ждал, пока Арчи надоест, но тот и ухом не вёл. А после недели Проведённый в заперти, в тесной, душной, горячей жестянке, Самат быстро дошёл до белого коления. "Дружище, что это ты, глядя на меня так замечтался?" А? вскинулся Арчи и побыл не из тех, кто позволяет себе личные разговорчики на службе. "Никто, то есть ничего, то есть я хочу сказать, что ты этим хочешь сказать?" Говорили они полушёпотом, потому что в присутствии двух других рядовых и капитана, вместе с которыми они в пятиместном Черчели катили через Афины в Фессалоники, разговор получался не таким уж и личным. Это было 1 апреля 1945 года. Арчи Джонс числился механиком-водителем, Самат радистом, Рой Маккенташ был вторым механиком. Уилл Джонсон сидел на вотчикам, а Томас Дикинсон-Смит возвышался на небольшом сиденье, покинуть которое, несмотря на многочисленные удары по потолок, его новоиспечённому капитанству гордость не позволяла. Я хочу сказать, что мы в этой штуковине как 2 года провели, запищало радио, и Самат, не желая быть заподозренным в небрежении своими обязанностями, быстро и ловко стал отвечать на вызов. И, спросил Арчи, когда Самад сообщил, кому следуют их координаты, ты непозволительно долго пялишься на человека, изучаешь военных радистов или просто без ума от моей задницы? Их капитан Дикенсон Смит, который действительно был без ума от задницы Самада, а также от его интеллекта, рук с неразвитой мускулатурой. словно созданных лишь для любовных объятий и чудесных зеленовато-коричневатых глаз. Немедленно их оборвал. Игбал. Джонс, оно хватит. Мы тут что, языки чесать собрались? Я всего только сделал замечание, сэр. Знаете, сэр, трудно сосредоточиться на этих F в фокстротах и Z в зебрах на точках и тире, когда этот мопс смотрит своими Мопсими глазами за каждым твоим движением, сэр. В Бенгале такой взгляд сочли бы султан, педик, заткнись, сказал Рой, который терпеть не мог Радиста Самада и его пижонские замашки. Маккенташ вмешался Дикинсон Смит. Не мешай султану. Говори, султан. Дурацкое прозвище султан придумал и поощрял капитан Дикинсон Смит, чтобы его ни на роком не заподозрили в симпатии к Самаду. Однако пользовался им Не умела. В его устах оно всегда звучало слишком мягко, слишком похоже на дивный родной язык Самада. В итоге это привело лишь к тому, что рой, еще восемьдесят таких же роев, находящихся в прямом подчинении Удикинсон-Смита, насмехались и открыто демонстрировали командиру свое неуважение. К апрелю 1945-го их просто воротило от своего капитана с его пижонскими педаковатыми замашками. Будучи новичком в первом штурмовом саперном дивизионе, Арчи только-только вникал в суть дела. Я всего на всего попросил султана заткнуться, и султан заткнется, потому что знает, чем ему индийскому ублюдку это грозит. К вам это, конечно, совсем не имеет отношения, вежливо добавил Рой. Диккенсон Смитту было известно, что в других дивизионах, в других танках. Подчиненные не просто не осмеливались возражать командирам, но и вообще открывать рот. Даже вежливый реверанс Роя говорил о полном фиаско Диккенсона Смита. В других танках, Шерманах, Черчиллях, Матильдах жизнерадостными тараканами, усеявших опустошенную Европу, не было понятий уважения и неуважения, только выполнение приказа, не выполнение приказа, наказание. Султан, султан, задумчиво и удивленно бормотал Самат. Даже если не брать в расчет и питет, знаете ли вы, мистер Макинтош, что это по меньшей мере не точно, исторически не точно и географически тоже. Безспорно, я уже не раз объяснял вам, что я из Бенгалии. Слово султан означает определенных людей в арабских странах, а это много километров западнее Бенгалии. Назвать меня султаном, знаете ли, также не точно, как если считать по расстоянию. Назвать вас толстым ублюдочным Гансом Фрицем. Я назвал тебя султаном, и снова назову, ясно? Ох, мистер Макинтош, вас не удивляет, что мы с вами почему-то сидя в этой британской жестянке почему-то сражаемся за британские интересы. При слове британский. Слабоватый на голову Билл Джонсон, как всегда, стёрнул с головы пилотку. "О чём этот педик распинается?" спросил Маккенташ, оглаживая свой пивной живот. "Ни о чём", сказал Самат. "Боюсь я распинался ни о чём". Говорил, говорил, говорил, сотрясал, так сказать, воздух, пытаясь заставить Сапёра Джонса прекратить пялиться, таращить свои гляделки и всего делов-то. Однако, похоже, проиграл по всем статьям. Похоже, он был не на шутку задет. И Арчи вдруг ощутил невозможное для солдата желание избавить его от этой боли. Но для этого было не место и не время. Ладно, вы все, хватит. Джонс, давайте посмотрим карту, сказал Дикинсон Смит. Арчи полез за картой. Путь их был длинным, скучным и почти бессобытийным. Танк Арчи находился в составе частей обеспечения. и не был причислен ни к определённому графству, ни к роду войск. Он перемещался из страны в страну вместе с армией и латал вышитую строя технику, наводил мосты и подъездные пути к местам сражений, чинил где нужно разрушенные дороги. Их задачей было скорее не воевать, а помогать воевать другим. К тому моменту, когда Арчи ощутился в этой заварушке, Никто не сомневался, что решающий перевес в войне определится жестокими схватками в воздухе, а не 30-миллиметровой разницы между калибром немецких и английских бронебойных снарядов. Настоящая война, в которой падают на колени покоренные города, в которой идет масштабный отсчет взрывов и смертей, происходит на высоте многих километров над головой Арчи. А здесь, на земле, у их тяжёлого, бронированного, разведывательного танка задача была простая: не вмешиваться в гражданскую войну в горах, войну в войне между греческими партиями Национального освободительного фронта и Национальной народной освободительной армии, не угодить в агульные списки убитых и пропавших без вести, следить за тем, чтобы дороги из одного края ада в другой были налажены и функционировали. В тридцати двух километрах к юго-западу отсюда, сэр, есть разбомбленный завод боеприпасов. Мы должны забрать, что удастся. Рядовой Игбал принял и передал мне в шестнадцать часов сорок семь минут радиосообщение, что, насколько видно с воздуха, территория свободна, сэр. Очитался Арчи. Это не война, спокойно сказал Самат. 2 недели спустя, когда Арчи сверял по карте путь на Софию, не обращаясь ни к кому конкретно, сам отсказал: "Я бы должен был быть не здесь". Как обычно его проигнорировали, особенно усердствовал Арчи, которому отчаянно хотелось послушать дальше. "У меня же есть образование, специальная подготовка. Мне бы сейчас летать в королевских ВВС, поливая врага огнём, ведь я офицер, не какой-нибудь там мула или сипай, оббивающий чапалы на тяжёлой службе. Мой прадедушка Мангал Панде, он оглянулся, чтобы увидеть впечатление, произведённое громким именем, но узрев лишь плоские как блин английские физиономии, продолжил. Был великим героем восстания сипаев в Индии. Примечание: чапалы индийская обувь, сипаи наёмные войска из местного населения в Индии. С XVIII века до 1947 года, обученные по европейскому образцу и служившие в английской колониальной армии под начальством офицеров англичан. Восстание сипаев в 1857 по 1859 крупнейшее восстание местного населения Индии против английских колонизаторов. Конец примечания. Молчание. 1857 года. Именно он произвёл первый и в итоге последний выстрел мерзкой пулей в свином сале. Глубокое, полнейшее молчание. Если бы не эта чертовка, проклиная в душе рыбью историческую память англичан, Самат оторвал от привычного места на груди пять мёртвых скрюченных пальцев. Если бы не эта подлая рука, которой индийская армия наградила меня за все мои страдания, я бы тоже многого добился. Ведь почему я теперь колека? Потому что индийская армия здорово умеет задницы целовать, а сражаться в пекле, в поту не умеет, мой дорогой друг, Сапёр Джонс. Ни за что не езжайте в Индию. Там одни дураки, и ещё того хуже. Дураки-индусы, сикхи и пенджабцы. А теперь к тому же все эти разговорчики про независимость. Дайте независимость Бенгалии Арчи. Вот что я скажу. И пусть Индия По-прежнему спит в британской постели, если ей так нравится. Его рука мёртвой тяжестью опустилась на грудь, так старики хватаются за сердце после приступа гнева. Самат всегда обращался к Арчи, словно бы они двое были в 5 км от всей остальной компании. За 4 дня гляделок между этими двумя мужчинами возникла связь, шёлковая нитка, за которую Самат как бы Арчи не отбракивался. тянул при малейшей возможности. Видите ли, Джонс, говорил Самат, Сикхам нельзя было давать власть. Вот в чём ошибка вице-короля, понимаете? Но у них есть определённые успехи с кафрами в Африке. Вот он и решил. Да, мистер такой-то. А у того мистера рожа потная, месистая, глупейшие фальшивые усики на английской манер и тюрбан болтается на макушке, как кусок дерьма. Быть тебе офицером пора индианизировать армию. Давай, давай, рис солдар. Майор Пугри, да фадар Пугри, тебя в Италии ждут мои славные старые английские вояки. Какая ошибка. А затем вызвали меня, героя 9-го северного бенгальского полка конных стрелков и бенгальского авиакорпуса, и сказали: Самат Мия Икбал, Самат, мы хотим удостоить тебя огромной чести. Ты будешь сражаться в континентальной Европе, не голодать и пить собственную мочу в Египте или Малайе? Нет. Ты будешь сражаться с фрицами по месту их нахождения, прямо на пороге их дома, Сапёр Джонс, прямо на пороге. Итак, я отправился в путь. Италия, отлично, думал я. Там я англичанам и покажу, что мусульманин из Бенгалии умеет сражаться не хуже любого сикха, даже лучше, яростнее. Мы самые образованные, с хорошей наследственностью, лучшие офицеров не найти. А офицеры индусы, чёрные, однако, это будет день, сказал Рой. В первый же день, продолжал Самат, я разбомбил немецкое логово, спикировал на них, как орёл. Брехня, сказал Рой. На второй день я обстреливал врага во время его наступления на линию Готик. Когда он уже прорвал оборону Аргенты и теснил союзников вдали не по, сам лорд Маунт Беттин от себя лично вынужден был выразить мне поздравление. Примечание: лорд Маунт Беттин, британский адмирал, герой Второй мировой войны, дипломат, видный государственный деятель. По плану Маунт Беттена в 1947 году Британская Индия на почве религиозной розни была разделена на два независимых государства: Индийский союз (индусы) и Пакистан (мусульмане). Погиб от рук боевиков Ирландской республиканской армии в 1979 году. Конец примечания. Руку пожал. Но это были цветочки. Знаете, что случилось на третий день? Сапёр Джонс. Знаете почему? Я теперь коллека в расцвете та сил. Нет. Тихо отозвался Арчи. из-за одного ублюдочного сикха, сапёр Джонс, ублюдочного дурака. Мы стояли в траншее, его карабин сорвался и прострелил мне запястье, но я не позволил ничего ампутировать. Каждая частичка тела дарована мне Аллахом, к нему и вернётся. Так Самат среди других неудачников оказался в армии его величества, в бесславном дивизионе, наводящем мосты Его окружали люди подобные Арчи, подобные Дикинсон Смиту. В чьём государственном досье стояла пометка: "Внимание, гомосексуален". Или Маккинтошу с Джонсоном, явно подвергшимся фронтальной лоботомии. "Отбросы войны", "Батальон педиков", как любовно выражался Рой. Главная загвоздка заключалась в следующем: Капитан первого штурмового дивизиона Дикинсон Смит не был солдатом, но и офицером тоже не являлся, хоть командирские замашки были у него в крови. Его против воли вытащили из Атцовского колледжа, вытряхнули из Атцовского платья и отправили, как когда-то отца воевать, как когда-то отца, а ещё раньше отца-отца и так до бесконечности. Молодой Томас покорился судьбе и уже целых 4 года настойчиво шёл к цели присоединить своё имя к удлиняющемуся списку Дикинсон-Смиттов, вырезанному на большой надгробной плите в деревне Литлмарлоу, и быть похороненным на самом верху семейной банки с сардинам, что горделиво возвышается на историческом церковном дворе. Дженкинсон Смитом случалось пасть от рук фрицев, мавров, китаёс, кафров, лягушатников, шотландцев, мексикашек, зулусов, краснокожих, южных и восточных. А один из них был даже подстрелен вместо быстраного акапи каким-то шведом на охоте в Найроби. Поэтому они спали и видели, чтобы каждый Дженкинсон Смит по семейной традиции пролил кровь на чужой земле. А если подходящей войны не подворачивалось, У Дикинсон-Смиттов имелся в запасе курортный полигон смерти в Ирландии, на который, начиная с 1600 года, всегда можно было рассчитывать, но умереть дело хитрое, и хотя во все времена возможность подставить грудь под смертоносное оружие имела для членов этой семьи магическую притягательность, нынешний Дикинсон-Смит обещал не оправдать надежд. У бедного Томаса, как заичатическим странам была своя особая страсть. Ему хотелось узнать их, скормить, принять опыт, полюбить. Для военных игр ещё он попросту не годился. Долгая история о том, как Самат из бенгальских войск с пика своих боевых достижений докатился до батальона педиков, рассказывалась и пересказывалась Арчи Джонсу. Без разницы, интересно ему или нет, ежедневно 2 недели подряд. Каждый раз в новой версии и с новыми уточнениями. Рассказ был очень тягомотным, но всё-таки светлым по сравнению с другими историями, которые передавались долгими ночами и поддерживали в личном составе батальона педиков общее состояние подавленности и отчаяния. Трагическая смерть невесты Роя, поригмахерши, поскользнувшейся на бегуди и разбившей голову о раковину, невежество арчи не ходившего в школу, потому что мама не могла купить ему школьную форму. Сонм погибших родственников Дикинсон-Смита. Таков был список затёртых канонических историй. Что касается Уилсона, то днём он молчал, зато во сне начинал скулить. На его лице явственно отражались такие горькие горести, о которых никто не смел его спрашивать. Так продолжалось какое-то время. Батальон недовольных педиков Словно бродячий цирк, уроды и шуты бесцельно скитался по дорогам Восточной Европы, занимением публики развлекая сам себя. Каждый по очереди смотрел и показывал номера. Но однажды их танк въехал в день, которого история ещё не знала, который не могла удержать память. Камень утонул. Вставные зубы бесшумно опустились на дно стакана. Это случилось 6 мая 1945 года.